Долгополовская комиссия во главе с Галаховым и Руничем, оставив Рязань и Шацк, двигалась вперед с поспешностью. Из официальных донесений комиссия узнала, что Пугачев со своей армией стремится к Саратову и уже подходит к крепости Петровской, а подполковник Михельсон, преследуя Пугачева, находится от него в Ставерстах. Комиссия тотчас выехала в Арзамас, на Большой Саратовский тракт, пытаясь догнать корпус Михельсона. Проехали Арзамас, проехали починки с казенным конным заводом. От воевода узнали, что несколько дней тому назад завод был пугачевцами разбит, кони уведены в лагерь мятежников. Вскоре комиссия прибыла в Саранск. Город был опустошен, частью выжжен. На Соборной площади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 Что и было здесь-ка, что и было. Воеводу сказнили с товарищем до да шестерых помещиков. Теперь, чьи от батюшки посажен у нас в Саранске свой воевода, однорукий. Мы промеж собой смеемся, мол, поди он и хабару с нашего брата в два раза меньше будет брать, одной рукой-то. Ты про батюшку лучше помалкивай, приятель, строго сказал ему Долгополов и пальцем пригрозил. «А то у нас живо плетей получишь!» «Да ведь п о г л у п о с т и это, господин хороший!» — проговорил торгаш и вдруг закричал вдогонку Долгополову. «Стой, эй ты, вернись! Слышь, двадцать две копейки не додал!» Но Долгополов, как ни в чем не бывало, окруженный гусарами, ходко шагал к своим экипажам. Пред г о л а х о в ы м стоял однорукий воевода в пестрединном полушубке, опоясанном портупею со шпагой. Он, бывший подпоручик штатной команды. «В городе Саранске, ваше высокоблагородие, все благополучно», — докладывал он. «Бывший воевода убит, а город предоставлен мне». «Кто тебя назначил воеводой?» — презрительно спросил Галахов. Однорукий замялся, опустил голову и з подлобья посматривал в замешательстве на Галахова. «Убирайся прочь!» крикнул на него Галахов, «и больше не смей называть себя воеводой! Прочь! Стыдись, сукин сын!» – нестерпел бросить спину пошагавшего пугачевского воевода Долгополов. И обратясь к Галахову, «Вот, извольте п о д е л и т ь с я ваше высокоблагородие, какие подлецы на свете водятся! А еще бывший офицер! а й я й а й я й Да такого не жаль и вздернуть!» Пока подкреплялись пищей, да перепрягали лошадей, стало темнеть. Двинулись дальше в сумерках. Долгополов важно выседал в Тарантасе вместе с Руничем. Ржевский Купчик еще в Москве сбросил себя измызганное казацкое платье и вырядился с форсом, по-богатому. В суконной свитке и штанах, в опойковых сапогах со скрипом, а поверх, чтобы не запылилось сряда, Надевал он добротный пеньковый архалук. А что ему? У него за пазухой изрядный гомонец, набитый золотыми империалами, подарок м а т у ш к и ц а р и ц ы Узелок же с ценными вещами, что вручил ему князюшка Орлов, он в Москве с хорошим прибытком продал. Но ему пока мест хватит, а впереди крупная, богатейшая получка. Только бы не сорвалось. С нами Бог мысленно восклицает полное упование прохиндей. Деньги ваши будут наши, не впервой. Не успели путники отъехать от Саранской двадцати верст, как их захватила хмурая августовская ночь. Темно было. Временами вставала на горизонте д а л е к о е з а р е в о справа другое, слева третье. Огонь то разгорался, то стихал. С рассветом представилась путникам суровая картина опустошения. Казенных селений с государственными крестьянами было в этих местах очень мало. Почти все села и деревни состояли в помещичьем владении, поэтому здесь порядочно-таки набедокурили восставшие. Жительства по тракту были пусты. В них оставались лишь старики да старухи с малыми ребятами. Все же остальное население – Кто только мог сесть на коня, в телегу или добрым шагом идти пешком, вооружаясь косами, топорами, рогатинами, дубинками, присоединилась к армии батюшки-заступника и правилась вместе с нею. Было время сжатвы. Кругом ширились тучные, изобильные, с наливным колосом поля и нивы, но жнецов не было видно. Разве-разве где покажется седая голова,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 И ты покинешь стариков.